На пристани тони обступила целая орда комиссиянеров и плохо замаскированных бандитов, которые пытались схватить его чемодан, кричали на ломанном английском и немецком языках, савали карточки с адресами отелей, уродливые безделушки из кораллов, навязывали лодку или фиакр, выпрашивали сигарету или франк. Контраст между красотой природы. и человеческим бесстыдством был разителен. Энтони чуть не поддался желанию вернуться на пароход и немедленно уехать отсюда, но взял себя в руки и решил не расстраиваться из-за человеческого несовершенства. Он спокойно прошел сквозь эту толпу к кучерам, твердо предложил одному из них половину того, что он просил, и велел ехать во вторую деревню, видневшуюся высоко в горах. Через несколько минут он уже подавил свое раздражение. Кругом было так неописуемо прекрасно. Белая пыльная дорога велась вверх длинными петлями, сначала через виноградники с едва начавшими распускаться листьями, затем мимо зеленой изгороди из дикорастущих кустарников с одной стороны и моря и неба с другой, по мере того, как они поднимались, море внизу становилось все ярче, синее с зеленоватым отливом у берега и светло-лазоревое на горизонте. Но вскоре все внимание Тони сосредоточилось на пышно одетых склонах. Средиземноморские сосны, кривые дубы и каштаны возвышались среди великолепных земляничных деревьев, гигантского белого вереска, желтого вязеля, белого, красного и желтого ракитника, розмарина, дрока с распускающими сапочками, красного валериана и массы мелких цветов, названий которых он не знал, пучков серебристо-белых маленьких колокольчиков, крошечной, красной и пирамидальной орхидеи и множество других. На одной прогалине он заметил маленький островок отцветающих жонкелей. Дальше целый склон покрытый пахучими дикими нарциссами, и у края дороги среди папоротника красные лепестки карликовых цикламенов. Энтони поселился в единственном отеле верхней деревушки. Огромный выступ скалы отгораживал ее от более многолюдной. облюбованной туристами деревни внизу, в которой она стояла, как бы повернувшись спиной, потому что все дома ее были обращены фасадом на другую сторону острова, к открытому морю. Отель был скромный, но чистый. Спальные комнаты верхнего этажа с выложенными плитками полом и выбеленными стенами выходили окнами во двор, за которым виднелся сад, и спускавшиеся террасами оливковой рощи. В нижнем этаже располагались два больших общих зала, кухня и комнаты хозяев. Хозяевам, муж с женой были люди пожилые, с ними жила взрослая дочь, и они держали двух служанок. Их простодушная доброта и доходившая до щепетильности честность невольно поражали приезжих, в особенности после тех безобразных вымогательств которым они подвергались на пристани. Тони отвели комнату в конце коридора с маленькой белой террасой, заставленной по краям цветочными горшками со сладко пахнувшим ирисом. С террасы открывался вид на виноградники, оливковые рощи и громадный крутой склон. Перед завтраком Энтони пошел прогуляться. Он осмотрел маленькую церковь в стиле барокко похожие на веселый оперный театр, полный солнечного света и картин в резных рамках. Всевозможные гипсовые мадонные святые в костюмах XVII века стояли под стеклом, словно фигуры действующих лиц, участвующих в веселых операх, исполнявшихся, по-видимому, в этом священном театре. Даже орган с его пышным орнаментом стиля барокко был выкрашен в голубую и белую краску. а позолоченные трубы украшены смеющимися амурами и медальонами с барельефами, изображающими музыкальные инструменты, с завязанными узлом деревянными голубыми лентами. Пока Тони не услышал душераздирающих стонов и завываний этого органа, он был уверен, что из него нельзя извлечь иной музыки, кроме старинной джиги, минуэтов и изящных мелодий Доницетти. Церковь нельзя было назвать произведением искусства. Это было полусерьезное, полушутливое приношение богам, которым поклонялись за их добрые услуги богам немного ребячливым, акотно разделявшим с поселенами их религиозные забавы. Выйдя из церкви, Тони вспомнил железные часовни в Уэльсе, паританскую пышность Вестминстерского собора. энциклопедический интеллектуализм французской готики, торжественное великолепие римских мраморных памятников, и невольно подумал, как много на свете различных, совершенно непримиримых христианских религий. Деревня состояла из группы белых домиков с садами, тянувшимися вдоль извилистой улицы, заканчивавшейся крошечной площадью. Здесь дорога круто обрывалась, и дальше уже не было ничего, кроме диких тропинок. Тони пошел наугад по одной из них. Это была не то тропка, не то русло полувысажившего ручья, бежавшего по крутому склону. Тони подумал, что ему придется купить башмаки на веревочной подошве, которые были вывешены на дверях деревенской лавочки. Через минуту он очутился в полном единении среди грубо сложенных низких каменных стен, идущих уступами вдоль садов, небольшие участки засеянные пшеницей, ячменем или бобами, пастбища, усеянные дикими цветами, ютились в тени высоких виноградников, оливковых, фиговых и миндальных деревьев или карликовых дубов, посаженных для защиты от жгучего солнца. Дальше внизу. Стены и сады кончались, и Тони вышел на крутой склон, покрытый зелеными лапчатыми листьями индийской смаковницы, душистыми кустарниками и цветами. Зеленые и золотистые ящерицы в страхе прятались среди камней при его приближении. Бабочки паркали над цветами. Вдали в чуть дрожащей дымке синее небо сливалось с синим морем. Он долго сидел в тени сосны, слушая слабый шелест воздуха в хвои, чувствуя, как шум сутулока и всякое воспоминание о городах улетучивается из его памяти под неуловимым действием благодатной тишины. Завтрак подали во дворе на маленьких отдельных столиках в тени апельсиновых и лимонных деревьев. покрытых одновременно и плодами, и цветами. Энтони поклонился присутствующим и сел. Во время еды он незаметно украдкой присматривался к ним. Завтрак был простой: макароны, свежая рыба, зеленый горошек, фрукты и орехи. Но порции такие обильные, что Энтони даже смутился. Его поразило, что в этот же счет входила еще бутылка красного вина. Публика была малоинтересная. Высокий седой американец с женой, которая, по видимому, перенесла тяжелую болезнь, читая добродушных скандинавов, поглощавших еду с большим аппетитом, и молодая девушка, поразившая его своим сходством Севелин. Это было так неожиданно, что он даже привстал, чтобы заговорить с ней, но тот же с похватился, сообразив, что этого не может быть. Ей было лет двадцать, не больше. В то время как Эвелин теперь, наверное, уже около тридцати, кроме того, девушка была выше ростом и разглядывая ее внимательнее, чем это допускало приличие, то не обнаружил, что сходство не так уж велико. Перед ней на столике лежала французская книга в желтом переплете, но во время еды она читала английский журнал, а к служанке обращалась по-итальянски и так свободно, точно это был ее родной язык. Один раз она подняла глаза и перехватила его взгляд. Тони с виноватым видом уставился куда-то в сторону, но уже после того, как встретился с ней взглядом. Тони старался больше не смотреть на нее, но когда девушка встала из-за стола и легкой изящной походкой направилась в отель, проводил ее взглядом.